Корни дуба в Англии На обложке английского издания книги «Корни дуба» редактор Pergamon Press пишет, что Всеволодовчинников попытался раскрыть загадку Англии. Мне остается добавить, что автор стремился при этом быть точным и объективным. За последнее время на Западе Вышло много книг о жизни, нравах и обычаях в Советском Союзе. Однако об Англии и англичанах подобных книг почти не было. Так что нужно поблагодарить издательство «Пергамон Пресс» за предоставленную нам возможность взглянуть на самих себя глазами советского публициста. Что же это за взгляд? Овчинников очень внимательно и доброжелательно наблюдает за нашей жизнью Нравами, обычаями, традициями. На первых же страницах он ставит перед собой задачу переходить от вопросов «как» к вопросам «почему». Именно это делает книгу особенно интересной для нас. Это не просто впечатление русского об англичанах. Это честная попытка глубоко разобраться в особенностях нашего поведения. Даже сами названия глав – Служат ключами к пониманию авторского замысла «Страна зеленых лугов», «Взгляд за изгородь», «Любители и профессионалы», «Собаки, кошки и дети», «Законопослушные индивидуалисты», «Жесткая верхняя губа» и так далее. В краткой рецензии невозможно проиллюстрировать умный и тонкий анализ нашей жизни. Эта книга может быть прочитана всеми британцами и как содержательное исследование наших общественных институтов, нашей политической системы. Вот, по-моему, лучший комплимент, который я мог бы сделать этой книге. Я часто забывал, что писал ее не англичанин. Я вчитывался в нее, чтобы побольше узнать об обществе, в котором я живу. Если в России будут выходить такие книги, У их читателей появятся симпатии к нам. А возможно, они будут знать нас даже лучше, чем мы сами. Джеймс Олдридж, газета «Санди Таймс», 1981 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2020 года. Зукорежиссер Алевфттина Федорова читал Михаил Расляков.